Глава 18. Время раскрывать карты. Вот нафиг, блин, неужели опять? Я просто хлопнул себя по лбу и, не удержавшись, захохотал. Правда, сквозь мой смех пробивалось едва ли не всхлипывание, больше похожее на похрюкивание. Не понял, удивлённо глянул на меня админ, что я смешного сказал. Ой, я не могу. На меня же опять накатил приступ, из которого даже хмурое лицо админа не могло вывести. «Луна желает вступить к вам в группу. Да? Нет. Спрут желает вступить к вам в группу. Да? Нет. Шуруп желает вступить к вам в группу. Да? Нет». Эти ники, как бальзам, пролились на мою страдающую от истерики душу, и я сразу прожал. «Да, да, да». «Антон, видим тебя за деревней. Сейчас будем». Админ присмотрелся ко мне, а потом спросил: "Это кто?" Я же отдышался и выпрямился, расправив плечи. "Это моя команда. Антон, ты должен понимать, что я на задании". "Да мне пофигу", выпалил я, решив брать быка за рога. Я уже обломался разок на таком вот предложении. "Кого надо свалить, мстителей?" Админ усмехнулся. "Ну, не трудно догадаться. Вот сейчас придёт моя команда и будем решать всё вместе". Ты, кажется, не понимаешь, холодно произнёс админ. Это не игрушки. Здесь идёт серьёзная операция, и если ты будешь мешать её проведению, да ни фига ты не можешь, весело крикнул я. Год говорите? Год вы готовите операцию? И о соревнованиях в год четырёхсезонных, и вот близится Кубок России, и с этим сразу пойдут европейские. Так? Админ молчал. Но я же располился. Это там, в машине непонятному и страшному майору, я не мог ничего сказать, потому что было страшно, и не только за меня. А здесь, по-тремя, я чувствовал себя намного увереннее. «А у вас ещё ничего не готово. И венджери неизменно играют там. Что, вы готовитесь их взять с поличным на глобальных соревнованиях? Серьёзно? И что, так вопросы не возникнут? Ты не знаешь, чем я тут занимаюсь. Да ни хрена ты не можешь без меня, выдохнул я последнюю фразу и замолчал. Через мгновение за моей спиной послышался топот шести ног, и к нам в лабиринт насыпей ворвались два гнома и орк. Тукэр радостно прорычал орк: "Здорово!" Я махнул рукой, приветствуя народ, админ же стоял в задумчивости, глядя на всех нас. Моя команда тоже в ответе не осталась и рассматривала Эльфара во все глаза. Эльфар особо внимательно заинтересовался луной, провёл, видимо, правильные ассоциации и кивнул. «Ну, привет, команда!» «Что за тем у трёти?» — повернулся ко мне шуруп, почёсывая скудную орочью бороду. «Так, ребята, это админ», — сказал я. «Ого, Кэп, тут второй капитан объявился!» — наконец подал голос спрут. «Только этот капитан-очевидность!» «Тот самый, которого надо было проверить. Ноль-ноль седьмой», — продолжил я, выразительно глянув на стража. «Понятно?» Эльфар только потёр лоб, обречённо заворчав. «Плакала моя карьера». Луна усмехнулась. "Ну что, получил уже инструкции? Самые что ни на есть точные и всеобъемлющие", ответил я, и меня снова начал разбирать на смех, что вызвало подозрительные взгляды уже четырёх пар глаз. "Так о чём речь, народ, не понимающий закрутил головой шуруп, глядя на всех. Какая инструкция? Вы к офиваркучинице собрались? Не догоняю". "Нет, вин «Фу ты!» — я сплюнул, понимая, что надо избавляться от палевной привычки. «Этот чувак хочет разобраться с продажными админами в Патриами, а заодно и с Мстителями». Админ, который все это время молчал, возмутился. «С твоих слов, это звучит несколько криминально. Я вчера на собственной шкуре прочувствовал, как это звучит», — продолжил я. «Давайте к делу», — сказала Гномка, нетерпеливо уперев руки в бока. «Он просит свалить Мстителей». Лона повернулась ко мне, вытаращив глаза, и у неё вырвалось: "Что, опять? Остальные двое, бывший Кракин и Винтик, не присутствовали при нашей исторической встрече с вестником, поэтому всего юмора оценить не могли. Ну, правда, лидер Гидры использовал тогда более конкретное слово "ганкнуть", но общий смысл сильно не отличался". "Ага", вздохнул я. "Не понял", переспросил админ. "Что значит опять?" "Да это уже предлагал мне вестник Лидер Гидры", устало ответил я. И я очень сильно прокололся, доверившись ему. "Не ты один", с усмешкой добавила Луна. Остальные двое бывших гидровцев согласно закивали. Правда, судя по их лицам, они всё равно не особо догоняли, что тут происходит. Он предлагал уничтожить клан, свой собственный? Ну, не уничтожить, а обрушить рейтинги, поправился я. А ты, то есть, предлагаешь совсем уничтожить его? Да? Точно так же, как гидру слили. Пипец, вырвалось у нас всех одновременно. Погоди, Луна подняла руки. Вестник выпустил в храме Рейхена запакованного босса. Босс это моб, которого валит кланом. Свиток может использовать либо глава клана, либо тот, кому он передаст это право. То есть ты предлагаешь стать заместителем Брута? Тут вставил своё слово Спрут, обращаясь ко мне. Рыжий, а твой план по внедрению к мстителям тоже включал этот пункт? Ну, вырасти до заместителя. Я покачал головой. Нет, до такого навряд ли бы дошло. Я больше подразумевал диверсионную деятельность, выжить максимум из гномий их проф. Страж облегчённо выдохнул. А я уж подумал, ты совсем с катушек съехал. Эльфар примирительно поднял руки. Стоп. Вы поймите, я знаю все эти ограничения, связанные с упаковкой босса. Мне нужно не уничтожение клана, а видимость, что вы можете это сделать. Я с интересом склонил голову. Кажется, только теперь начало что-то проясняться. А с этого места можно поподробнее, осторожно спросил я. Что значит видимость? Мне нужна активность админа, того самого, которого ты тогда назвал. Заговорщик скептикнул Эльфар. Нужно поймать его в тот момент, когда он помогает. А, значит, Шкирец он так хорошо предположил я, улыбаясь, что у тебя на него ничего нет. Элефард недовольно сморщился. Ну, тебе почему-то кажется, что я тут фигнёй страдаю. У меня вообще-то не особо много полномочий и доступа, я рядовой сотрудник. Так, ладно, я отмахнулся. Теперь мои условия. Админ округлил глаза, видимо, совсем не ожидал такой наглости. Не понял. Какие? Ну, самые простые. Для начала, откуда я могу знать, что вы это вы? Поясни. Меня вокруг пальца обвели не один раз, и мне уже надоело лишний раз наступать на одни и те же грабли. Мне нужны гарантии, что я опять не буду работать на третьего другого брутта, который ещё и в админы подался. Эльфар усмехнулся. А майор разве корочку не показывал? Кстучал ей в окно и пистолет показывал ставила своё слово Луна, угрожал немного. Ну, это в его стиле. Типа старая школа, привет из девяностых, покачал головой админ. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Да я даже не знаю, предложи сам что-нибудь, я пожал плечами. Помню фильм один, неожиданно влез в разговор шуруп. Там девчонка в приюте должна была доказать, что она дочка президента, и он какую-то фразу в новогоднем обращении по телевизору сказал, чтобы все поверили. Ельфар только хлопнул себя по лбу и в эмоциях выкрикнул: "Вы издеваетесь? Вот реально президент должен выступить по телику и сказать: Антоха это правда, так что ли?" Я улыбнулся, сам понимая абсурдность всей этой идеи. Но в принципе, я был благодарен Орку за эту на удивление. "Да вы же совсем в другом городе. Майор только ради вас прилетел в твой город, когда твоя подружка додумалась проверить списки." "Ну, надо думать тогда." Я почесал свою гномью репу. Спрут в это время заинтересованно глянул на Луну и ехидно переспросил. Подружка гномка быстро ответила ему тычком самострела под рёбра. Антон, ты и правильно указал, что у нас горят все сроки. Службы в Европе уже заинтересовались статистикой по соревнованиям, и если в этот раз что-то пойдёт не так, это всё слова, вздохнул я. Для меня вы ещё одни дяди, которые напугать решили. Только одни в дом ко мне ворвались, а другие в машине присавали. К тебе врывались в дом? испуганно спросила Луна и схватила меня за руку. И ты как, в смысле? Это вот они удалили персонажи. Да всё в порядке уже. Это было 2 дня назад, я отмахнулся. Да, через порт внутри подсоединились, процессором не отвёрткой похерили. Но я уже вроде починился. У админа кругулились глаза. То есть к тебе в виртко влезли через отладочный порт? Влезли? Ну, да. Ты со своего вирта сейчас играешь. Я, обводя всех взглядом, неуверенно кивнул. Пипец, тукарь. Ну надо же быть таким балбесом, выпалил шуруп и шлёпнул себя по лысой макушке. Судя по смачному шлепку, в узику там, видать, пришлось несладко. Не понял. Тут уже я удивился, тем более таких слов я ожидал от кого угодно, но только не от Винтика. Ой, нафиг. Орк только и покачал головой, а потом повернулся к Луне. Ты знала? Гномка, судя по всему, тоже ничего не понимала. Она посмотрела на Спрута, тот тоже удивлённо сверлил глазами орка. Шуруп, а что такого в отладочном порте? осторожно спросил я. Орк только усмехнулся. Ну, мстители, ну, козлы. Теперь главное надо успеть. Админ внимательно рассматривал шурупа, и тот, заметив его взгляд, только устало покачал головой. "На этой неделе вся коту под хвост, пипец просто". И тут он прямо спросил Эльфара: "Какой отдел?" Тот нахмурился и прямо сказал: "Не понимаю, о чём ты?" "Шуруп, что происходит?" спросила Луна. Орк виновато улыбнулся, потрипав гномку за плечо, а потом развёл руками. "Ну, сейчас играет роль только скорость наших решений". И он повернулся к Эльфару. У Антона сейчас стоят скрипты какие? Эльфар несколько секунд молча разглядывал интересного орка, потом всё же прикрыл глаза и после паузы ответил. Нет, кроме моих ничего нет. Тот, кого я подозреваю, пока не интересовался Антоном. Значит так, кэп. Шуруп повернулся к Луне. Берёшь свою карту настройки или если есть чистая, копируешь со своего вирта настройки. Я про те, которые я тебе, помнишь, присылал по почте. Идуешь к тукарю. Не поняла, совсем растерялась гномка. Не от времени объяснять, коротко ответил орк. Я же только и крутил головой, пытаясь рассмотреть лица всех присутствующих. В общем, общее состояние всей компании было такое полное офигевание. Кроме двух лиц, эмоции на которых можно было описать только лёгким недоумением. Эльфар и орк смотрели друг на друга именно с лёгким недоумением. Отдел по борьбе с киберпреступностью, вздохнув, наконец сказал шуруп. В общем, Такие вот котлеты. Я стоял, перестав даже крутить головой. От удивления все мои шаблоны посыпались. Слишком уж много откровений за последние дни. Поэтому мой мозг выбрал безопасный режим, и я тупо замер, просто слушая разговор. "Винтик, обречённо прошептала Луна. Ну нет, это уже слишком". "Ну да", усмехнулся Орк. "Я вон подзабрал и сунул корочку, админ должен увидеть". Эльфар уже справился со своим лёгким недоумением прикрыл на секунду глаза, затем коротко кивнул. «Да, нереально вообще. Он устало потёр лоб. Это отделка». Луна беспомощно переглянулась со мной, ища моральной поддержки, и я сказал. «Честно, я не знал». «Знаю. Я надеюсь, что сюрпризов сегодня больше не будет. Мы с гномкой вдруг повернулись к спруту, который только и делал, что крутил головой по сторонам, ошарашенно всех разглядывая». Он поймал наши взгляды и прорычал, тряхнув бородой. Пошли на хрен, я просто кракен. Луна усмехнулась. Ну мало ли, сегодня я уже ничему не удивлюсь. Там ещё остались какие-нибудь отделы. Конечно, заорал страж и попытался со злостью переломить копье об коленку. Отдел по борьбе с друзьями были друганы и нет их ни хрена. Он уставился на Шурупа, ожидая ответа на этот выпад, но тот лишь пожал плечами. Ну а что, танк? Я так-то всё тот же винт, я тебя никогда не предавал. Страж только замотал головой, затряс капьёмы и со злостью метнул его, воткнув в кучу щебня в десятки шагов от нас. После этого всплеска злости спрут выпрямился вдруг, успокоившись, и спокойно пошёл за оружием, ворча в бороду. Нет, а что, танк? Я всё тот же Людвиг, только в урод, малясь. Я всё тот же Лютик, только чуть как козёл. Я всё тот же. Он отошёл довольно далеко, и я уже не слышал, кто там следующий на очереди. Шуруп с виноватым выражением лица проводил взглядом стража, а потом повернулся к Луне. Кеп, ну прости, но без меня они бы давно вычистили, где ты живёшь. Не поняла. Орк поджал губы и замолчал. Да, он, кажется, тоже связан с какими-то тайными следствиями. И, видимо, тут прямой интерес к брату Марины. Что же там за хакер такой, о котором все знают? Долбаный ганкер самым честным оказался. Послышался крик спрута, и он лупанул наотмашь капьём по куче. Ещё, и ещё, и ещё. Я усмехнулся. Утро вообще весёлым выдалось. Но если мы тут так и останемся разбирать всю матчасть по полочкам, так до вечера может продолжаться. Я сам поймал себя на мысли, что ни фига теперь не понимаю, и чем дальше, тем больше дров. Ну ладно, ОБЭП. Те, заинтересованные в честной игре на аренах, потому что там ставят деньги серьёзные дяди и тёти. Для них проиграть пару лямов наверняка ничего не стоит, и они только разведут руками, улыбнутся тем, кто выиграл и скажут: "Ну что, до встречи в следующие выходные". А вот если они узнают, что их обманули, что всё подстроено, тут проигранные пару лямов приобретают совсем другой оттенок. Да если ещё сюда приплести и внешнюю политику, Тут гремучая смесь получается. Но что здесь делают борцы с киберпреступностью? Какого спрашивается? Игрок Вася настроил бота, и тот теперь собирает выпадающую с гоблинов мелочь уже четвёртые сутки. Это не работа для администрации Патриома, это прямая юрисдикция отдела по борьбе с хакерами. Я только покачал головой. Да, научитеры всегда будут. Каждый второй школьник, гоняющий в Патрик, набирает в поисковике «Чит Патриум критический урон скачать». И каждый день наверняка тысячи банов отвешиваются. Не гонять же ради каждого в онлайн-игру сотрудника. И если уж на то пошло... Я-то тут вообще при чём? Кому нужен бывший спортсмен Антон Гордеев во всей этой головоломке? Но моя чуйка... Перестроившиеся быстрее скпящих мозгов, заставила спросить совсем другое. "Шруб", спросил я. "Что там с моим виртом?" "Точно", подхватил Орг. "Луна, тут только так. Езжай быстро к Анту со своей картой настроек. Там есть прога, которая блокирует некоторые данные". "Не поняла. Разработки твоего брата интересуют не только службы, но и конкретных людей, тех людей, которые хотят ими воспользоваться в своих плохих целях". "Я думала, Гномка затрясла белыми косами, пытаясь взять себя в руки. «Я не сдам брата». «Стоп!» — я поднял руки, пытаясь хоть немного овладеть ситуацией. «Вин, ты с нами?» «Конечно!» «Что с братом Луны? Ты его поймать хочешь?» Этот вопрос вывел из беспомощного состояния гномку, и та посмотрела на орка уже осмысленным взглядом, задержав от волнения дыхание. «Вот что-что, а о брате она волновалась больше всего». Шруб погладил подбородок, подбирая слова и сказал: "Нет, сейчас это не цель, точно нет". "Спасибо, винт", выдохнула Луна. "Это очень важно". Тут Эльфар поднял руки, поправив о себе. "Так, народ, это всё просто замечательно, но время тикает. Вполне возможно, что в любую минуту заинтересованные люди запросят пакет данных с Вирта Антона, и наши разговоры станут совсем не приватными". Луна оглянулась на всю компанию, посмотрела на Эльфара, а потом с досадой топнула ногой. "Поиграла нафиг". "Народ, а как же Рехин?" спросил подошедший с пруд. Кажется, он успокоился и просто принял ситуацию как есть. "Да там всё норма", отмахнулся Шуруп. "Выбрас целый день длится. Как успеет сгонять и ещё чай попить и вернуться?" Так возмутилась Луна и будто бы нечайно скользнула по мне взглядом. Подружка съехидничал с прут, покрутив копьём и двигая бровями: "Чёк попить". Гномка в два шага оказалась возле стражи и заехала тому по коленке. Персонаж с прута выронил копьё и запрыгал на одной ноге, а сам он расхохотался. "Ну хоть кэп-то у нас настоящий, блин". Спрут вспомнил я. "А что там со ссылой?" Страж вдруг посерьёзнел и сразу остепенился. "Ну, всё готово так-то. Можно и увидится". Кэп напомнил Шруб. Время, дуй канту. Луна обречённо покачала головой и села на землю. Начался выход её персонажа, в это время сама она наверняка уже вылезла из вёрткокона. Да, интересная история получается, Эльфар растерянно потёр шею. Отдел-то какой, снова спросил Шруб. А Бэб, есть там, с кем связаться, чтобы тебя не раскрывать? Админ кивнул, и орк повернулся ко мне. Тукар Если я проверю по своим каналам его, мне поверишь?» Я машинально кивнул, пытаясь собрать все мысли в кучу. С каждым днем играть становится все интереснее. Ну, прямо квест за квестом сыпется на мою бедную голову. «Да, Винд, только я совсем не понимаю, при чем тут я?» Орг задумчиво погладил макушку, а вместо него сказал Эльфару, смехнувшись. «Ну, это ты со своим вестником разбирайся, чего он там намутил?» Сясником не всё так ясно, как кажется на первый взгляд, сказал шуруп. В общем, придётся ещё разбираться. Я только покачал головой и отмахнулся. Всё, хватит. Походу разберёмся. Вы мне ещё пенсию военную должны будете платить за такие дела. Да жить бы до неё, до пенсии, задумчиво сказал админ. После этого я прожал в меню кнопку выход, не сводя глаз с сидящей на земле гномки. Марина там наверняка уже летит на своей таёте.